Наши джентльмены решили, что бал должен все же состояться в назначенный вечер, а надеть в лосеницы и посыпать голову пеплом они успеют в какой-нибудь из ближайших дней. «Бал!» — воскликнула госпожа Эсмонд. «Чтобы я поехала на бал устраиваемой бандой бунтовщиков, сговорившихся через неделю, нанести публичное оскорбление его величеству? Да я скорее умру!»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 «Благослови вас, Бог, ваша милость!» Ее отказ посетить бал они, по-видимому, восприняли как проявление патриотических чувств. Тогда госпожа Эсмонт во избежание дальнейших ошибок высунулась из портшеса и крикнула во весь голос «Боже, храни короля!» Сограждане тут же дружно крикнули в ответ «Боже, храни короля!» Все в то время привыкли кричать «Боже, храни короля!» Вечер бала мой бедный Гарри, как член Ассамблеи и один из устроителей празднества, облачился в свой красный мундир Вулфовской гвардии. Вскоре он сменил его на мундир другого цвета, и отправился с госпожой Фанни на бал. Леди Уоррингтон и ее покорному слуге, как, по сути дела, англичанам и новоприбывшим, госпожа Эсмонд разрешила посетить бал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 и до полусмерти напугали мою жену. Пожалуй, матушка все же немного хватила через край, распевая британцы «цельтесь», верней. надо бы ей удовольствоваться гимном «Боже храни короля». Ополчение было поставлено под ружье, отливались пули, заготавливалось военное снаряжение, хитромные планы, как обойти королевские указы,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 и все прочее в таком же духе. Бочки с порохом стояли на готове в погребах, запальные шнуры были подведены, а мистер Фокс по-прежнему был неутомим в своих верноподданических посланиях королю и парламенту и ничего плохого, видите ли, не замышлял. Когда я говорил о могуществе Британии, я искренне верил в то, что она его проявит. Разве мог я предположить, что она понадеется победить 3 миллиона американцев британского происхождения на их собственной земле с помощью нескольких батальонов солдат, полдюжины генералов с Бонд-стрит и двух-трех тысяч немецких наемников? Можно было подумать, что мы стремимся не только укротить непокорные колонии, но еще и как можно сильнее их унизить. Зачем понадобилось нам насылать на них эти орды гессинцев и этих убийц из индейских вигвамов. Не могли мы разве разрешить наш великий спор без такого содействия? Ах, легко теперь, после того, как мы потерпели поражение, разглядывать карты Великой Империи, отторгнутой от нас и задним числом, Рассуждать о том, что нам следовало сделать, чтобы ее не потерять. Защитники Лонг-Айленда должны были разбить армию Вашингтона, и он должен был покинуть Вэлли-Фордж только в качестве пленника. После битвы при Кемдене юг был бы в наших руках если бы совершенно непонятное вмешательство главнокомандующего в Нью-Йорке не парализовало усилий единственного способного английского генерала и не послало его в этот злосчастный момент в Йорктауне, где он вынужден был сложить оружие и сдаться. О, если бы в нашем распоряжении была бы, хотя бы еще одна неделя, хотя бы еще день, хотя бы еще час дневного света или ночного мрака. Перечитывая теперь описание всех наших американских компаний от их плачевного начала до бесславного конца и имея возможность проследить за передвижениями неприятеля и состоянием его войск в такой же мере, как и за нашими, я отчетливо, как мне кажется, вижу, что перейдем мы в наступление – и наш противник, не имея сил нам противостоять, оказался бы полностью в нашей власти, и исход всей кампании был бы решен в нашу пользу. Но так было угодно небу, и, как мы теперь это видим, к обоюдному благу, чтобы наша западная республика была отторгнута от нас, и храбером ее воинам, а особенно ее доблестному вождю, досталась великая честь не только сразиться и победить прекрасно оснащенную и закаленную в боях армию, но и выстоять против голода, холода, скудости, раскола и измены в собственных рядах. Гибель их, казалось, была неминуема, и только неугасимое пламя патриотизма, горевшее в груди их доблестного, неустрашимого вождя, привело их к победе. Какая твердость, какое величие духа, какое упорство под ударами судьбы. Вашингтон в сражении был нисколько не храбрее и не искуснее сотен других воинов, сражавшихся с ним бок о бок или против него. Кто не слыхал избитых шуточек по адресу Фабия, в которых любили изощряться оппозиционно настроенные офицеры. Но Вашингтон — вождь нации, восставший с оружием в руках. Вашингтон, ведущий борьбу с раздором в собственных рядах, сохраняющий спокойствие перед лицом вероломства, одинаково невозмутимый как в открытой схватке, так и в борьбе с притаившимся за спиной врагом. Вашингтон, умеющий и призвать к порядку, и воодушевить свое голодное и полураздетое воинство. Вашингтон, больно уязвленный неблагодарностью, но подавляющий свой гнев и всегда готовый простить, несгибаемый в поражении, великодушный в победе и, как никогда, величественный в ту минуту, когда он вложил в ножны свой победоносный меч и отошел от дел ратных. Вот поистине пример достойный восхищения и почитания, незапятнанная репутация, беспорочная жизнь. Где ты найдешь равного? В своем более обширном исследовании, посвященном этой войне, давно мною задуманным и частично уже написанным, я, мне кажется, сумел отдать дань величайшему из ее полководцев. И я ищу себя надеждой, что в этом беспристрастном изложении моего о нем мнения мне удалось показать, что и я умею великодушно отдавать должное тем, кто не удостоил меня своим расположением. Ибо когда мой брат Хел всегда стремившийся установить добрые взаимоотношения между мной и своим обожаемым генералом, как-то раз, находясь в гостях в Маунт-Верноне, показал ему несколько начальных страниц моей истории, генерал Вашингтон, редко читавший книги и не притязавший на литературный вкус, заметил, «Если хотите знать мое мнение, дорогой генерал, то я полагаю, судя по тем немногим образчикам, с коими я мог ознакомиться, что это задуманное сэром Джорджем исследование покажется оскорбительным для обеих враждовавших сторон. И сделал это движимый единственным чувством глубочайшего уважения перед его высокими добродетелями. дни моей юности я не имел чести пользоваться особой симпатией у молодого мистера Вашингтона, зато мой брат, натура куда более открытая и душа более привязчивая, был его другом всегда. И в те далекие годы, когда они были равны по положению, и в более позднее время, когда генералу Вашингтону, по моему твердому убеждению, не было уже равных на всей земле. Я уже упоминал о некоторой двойственности моего положения, и в какой-то мере, пожалуй, и моего брата, которая поставила нас с ним по разные стороны барьера во время этого поединка, длившегося пять лет и закончившегося тем, что Метрополия вынуждена была признать себя побежденной. Гарри следовало бы быть Тори, а мне Вигом. В теории я всегда исповедовал более либеральные взгляды, нежели мой брат, который особенно после своей женитьбы сделался по выражению наших индийских набобов настоящим раджой то есть персоной величественной, чопорной и взыскующей почестей. Когда, к примеру, губернатор Денмор предложил освободить негров, дабы привлечь их под знамена его величества короля, Хелл заявил, что губернатора следует повесить вместе с его, так он выразился, черной гвардией, завербованной им обманным путем. Ежели вы, джентльмены, сражаетесь за свободу-то уж негры, и подавно могут за нее сражаться, сказал я в ответ на что Генри закричал, потрясая кулаком. Чертовы, мерзавцы, попадись мне, хоть один уложу на месте вот этой рукой. И наша матушка поддержала его, заявив, что эти разговоры насчет негритянского мятежа самые чудовищные и отцеубийственные слова, какие когда-либо слышала наша несчастная Родина. Она, по крайности, была более последовательна, чем брат Хелл. Она требовала одинакового повиновения властям как от черных, так и от белых, в то время как Хелл признавал право на свободу только для людей с белой кожей. Оба они, и госпожа Эсмонд, и Гарри, в подтверждение своих слов опирались например, мистера Гамбо, получив от меня вольную, В награду за его удивительную преданность и привязанность ко мне в трудные времена, Гамба, по возвращении в Виргинию, не стал желанным гостем на своем старом месте, в людской моей матушке. Он был теперь свободный гражданин, в то время как другие негры оставались рабами, и это сделало его как бы средоточием всех мятежных настроений. Он напускал на себя важность и принимал покровительственный вид, хвастался своими друзьями, оставшимися в Европе, «дома», как он это называл, и своими подвигами там в первое время, подобно мартышке, повидавшей свет, собирал вокруг себя толпу восхищенных слушателей. Слуга же Сэйди, по собственному желанию возвратившийся в Америку, оставался рабом. Это продило зависть и неприязнь. А затем и баталии, в коих оба показывали благородное искусство кулачного боя и бадание, освоенное ими в Мэри Бонгарденс и в Холтли холл И ни один только Сейди завидовал Гамбо. Почти все наши слуги возненавидели сеньора Гамба за его зазнайство, и из грусти должен признаться, что даже наша верная Молли, его жена, стала проявлять недовольство и ревность. Негры не могли простить ей, что она позволила себе так унизиться, что вышла замуж за одного из их среды. Потеряв всякое к ней уважение, они перестали ее слушаться, и она начала то и дело прибегать к хозяйке с бесконечными жалобами на черных слуг, что они где ленивы, лживы и нечисты на руку, а в конечном счете... Воспылала ревностью к некой Дине, или Диане, которая от души, надеюсь, была так же непорочна и чиста, как ее тезка, посещавшая в лунную ночь эндемиона. Ну, а в вопросах нравственности госпожа Эсмонд была сущий дракон в юбке. Обвиненный был в ее глазах уже виновен, и она обрушилась на мистера Гамба с упреками, на что он отвечал с большой запальчивостью. Забыв, что она имеет дело со свободным джентльменом, матушка приказала выпороть гамба. И тут на ее милость накинулась Молли. Вся ее ярость, вызванная неверностью мужа, мгновенно испарилась при мысли об унижении, которому его грозят подвергнуть, и в нашем Каслводском доме начался оформленный бунт. Я тоже заступился за моего слугу, и между мной и матушкой вспыхнула ссора хел и фанни наоборот стали на ее сторону и в этом отношении наша размолвка принесла даже кое какую пользу так как привела к некоторому сближению между матушкой и ее младшими детьми это недоразумение довольно быстро уладилось но одновременно стало ясно что знамя мятежа должно быть удалено из нашего дома и было решено что мистер гамба с супругой возвратятся в европу «Мы с Тео, Бог, были бы рады отправиться вместе с ними, ибо наш мальчик хворал и чах, схватив лихорадку в этой болотистой стране. Но Тео в это время уже снова ждала ребенка, нашего сына Генри, и, кроме того, она знала, что я обещал остаться в Виргинии. В конце концов, мы сошлись на том, что надо отправить в Англию обоих наших детей». Но когда я предложил Тео поехать вместе с ними, она заявила, что место жены возле ее мужа, а о детях сумеют позаботиться ее отец и Эти. И ни единой слезинки не скатилась в моем присутствии с ее глаз, пока она готовила наших малюток в дорогу. Помнишь ли ты эти дни, о, моя дорогая, и ту тягостную тишину, что царила за рабочим столом, за которым были навалены груды распашонок, приготовленных для путешествия. И как мы заглядывали украдкой в детскую, где спали дети, еще не разлученные с нами. И страшные часы расставания, когда лодка с нашими детьми и слугами направлялась к стоявшему на рейде кораблю, а ты глядела с берега ей вслед. Сам принц Уэльский, отправляясь в путешествие, Едва ли мог быть лучше экипирован, нежели наши крошки. И где же, позвольте вас спросить, сэр, те там пьяновские часы, которые подарила вам бабушка? И как удалось вам остаться в живых, вопреки необъятному количеству коробок с пирожными, которыми она загрузила вашу каюту?